Глава двадцать Очередной рабочий день подходил к концу, и впереди меня ждало два выходных. Обычно я радовалась возможности отдохнуть, но в последнее время она стала в тягость, ведь когда я оставалась наедине с собой, в голову снова лезли дурные мысли. «Почему не заговорила? Зачем приходил? Вспоминает ли обо мне?» Пыталась заткнуть голоса в голове, но они назойливыми мухами жужжали над духом и не позволяли перестать думать о Яре. В конечном итоге я просто извела себя домыслами и из-за этого была ещё сильнее вымотана, когда выходила из кафе после смены. Вечер уже укрыл город мягким светом фонарей и охладил раскалённый за день асфальт, и я спустилась по ступенькам кафе и медленно пробрела вдоль здания. Знакомая фигура в паре метров от меня шагнула навстречу, и сердце ошиблось на удар, когда я заметила, как Яр выщелкнул окурок в урну и медленно выдохнул, будто делая усилия, чтобы успокоиться. Никогда раньше не замечала за ним этой вредной привычки, и сейчас была удивлена. Передо мной будто стоял совершенно другой человек, хотя выглядел он привычно. Уже знакомые мне джинсы и чёрная футболка, но что-то в нём будто изменилось. А может, так кажется, потому что изменилась я сама? «Привет», — сунула руки в карманы широких шорт и почувствовала, как лёгкий ветерок коснулся пряди у лица, щекоча кожу. Яр пару секунд смотрел на меня, и мне почудилось, что в глазах цвета непролитого дождя мелькнула искорка тепла, но, возможно, так показалось из-за бликующих огней, проезжающих мимо машин. «Привет». Поздоровался спокойно с ноткой отчуждённости и кивнул по направлению к многоэтажкам. «Проводить». На улице было не так темно, да и этот район я знала хорошо, но всё равно ответила согласием, понимая, что это всего лишь предлог. Волнение постепенно разбавляло кровь адреналином, и я сжала и разжала кулаки в карманах, стараясь хоть немного успокоиться. «Давно ждёшь?» Зашагала рядом со своим похитителем по тротуару, всё ещё хранившему жар полуденного солнца. Ноги в балетках оставляли едва заметные следы на размякшем асфальте. Лето в этом году выдалось жарким и безжалостным, не отказалось бы от прохладного душа. Тем более сейчас, рядом с Яром, меня почему-то бросило в жар. Ты навещала Алло. Предпочёл не отвечать на мой вопрос, и я едва не улыбнулась. В этом весь Яр. Он никогда особо не любил отвечать на вопросы. Его прерогатива их задавать. Принесла ей свои баночки. Мне хотелось её увидеть. Ответила честно и остановилась у мигающего светофора. Яр встал рядом, и мы ненадолго замолчали, ожидая, пока загорится зелёный. Пешеходы, получив негласную команду «Марш», торопливо бросились на перерез проспекту, и мы с Яром зашагали по зебре, переходя на другую сторону улицы. «А ты против наших встреч?» Она сказала, что ты приходишь каждый день. Снова он за своё. Если один раз я могу потерпеть игнор, то второй раз он начинает понемногу раздражать. «Ладно, потерпим». Вряд ли Яр задержится дольше, чем займёт дорога до моего дома. Да, посещения разрешены, и я стараюсь выкраивать время. Ей там скучно одной. Яр улыбнулся, но ничего не сказал, и примерно метров сто мы продолжали шагать молча и не разговаривать, а потом я решила всё же спросить. Что произошло с доберманами? Такого вопроса он явно не ожидал и бросил в мою сторону беглый, растерянный взгляд, а потом опустил глаза и негромко ответил. Они не выжили. Понимающе кивнула я отвела глаза, только бы не дать пролиться слезам. Ещё одни души, пошедшие из-за меня под трибунал. «Сочувствую. Эти псы были верны тебе» произнесла негромко, и Яр ответил. «Они защитили тебя. Это было лучшим подтверждением их верности». Не смогла найти в себе сил, чтобы ответить. Горло сдавил ком, и я медленно побрела к дому, с сожалением осознавая, что мы уже почти пришли. «Скоро он уйдёт, и я вновь вернусь в тёмную квартиру и останусь одна». Чем планируешь заниматься теперь? Свою работу ты выполнил. Я жива, здорова, и за мной никто больше не охотится. Будешь искать нового клиента или уйдёшь в отпуск? Я планировал завязать со своим занятием. Удивил. Впервые за вечер, прямо ответив на мой вопрос. Мы подошли к нужному подъезду, и я встала у бетонной плиты, служившей крыльцом. Яр стоял напротив, руки в карманах, плечи чуть опущены, но, несмотря на сутулость, он всё равно выше меня, почти на голову. «А у тебя? Какие планы на жизнь?» Повела плечом, боясь себя выдать. «Работать, жить, пока не думала о будущем», отвела взгляд, очень надеясь, что Яр не успел прочесть в нём ответ — Честный ответ. «Ну, я пойду?» Шагнула назад, поднимаясь на крыльцо, и оказалась лицом к лицу с Яром. Он не приближался, стоял всё там же, но показалось, что он совсем рядом. Подайся вперёд и коснёшься. «Ладно», — равнодушно ответил, и я ощутила, как упало моё сердце. Оно больше не прошибало грудь ударами, а лишь глухо, обиженно ухало где-то в желудке, оповещая о полном поражении. «Пока». Опустила глаза, потом подбородок, и начала отворачиваться, но яр вновь окликнул меня. И я почти радостно но всё же с напускным равнодушием отозвалась, поворачиваясь обратно. «У тебя тут...» Подшагнул ко мне. Протянул руку, касаясь упавших на лицо прядей, и отвёл их, неумолимо щекотнув скулу. Волосы больше не прикрывали лица, но Яр не спешил отводить кисть. Его пальцы начали медленно скользить ниже по щеке, к линии нижней челюсти, а потом опустились на шею. Коснулись жилки, и глаза цвета непролитого дождя наконец согрели меня той самой нежностью, которую хотелось вбирать в себя, пропитываться ей без остатка, утонуть в ней. А потом до меня дошло, но было слишком поздно. Я уже проваливалась в блаженную тьму.